Миссис Мюллетт принесла тарелку печенья и задернула занавеси. Фелли сидела на кушетке, разглядывая свое отражение в чайной ложке. А Даффи растянулась в старом отцовском кресле у камина. Она читала нам вслух из Пенрада, книги, которую экспроприировала с полочки любимых детских книг, что хранились в гардеробной Харриет. «Пенрад Скофилд был моим ровесником, достаточно близким, чтобы вызвать мимолетный интерес». Мне Пенрод казался Гекельбери финном переброшенным во времени в Первую мировую войну и обитающим в каком-то американском городке на Среднем Западе. Хотя книга была полна конюшен, дорожек, высоких заборов и фургонов, которые в те дни передвигались с помощью лошадей, это все казалось мне таким же чужим, как если бы действие происходило на планете Плутон. Фели и я... Сидели зачарованные, когда Даффи читала «Скоромуша», «Остров сокровищ» и «Повесть о двух городах». Но в Пенраде было что-то такое, что делало его мир таким же далеким от нас, как и ледниковый период. Знаменитые англоязычные романы. «Скоромуш» — роман Рафаэля Сабатини, «Остров сокровищ» — Роберта Стивенсона. «Повесть о двух городах» — Чарльза Диккенса. Фели, воспринимавшая книги как истинно музыкальная натура, сказала, что «Пенрод» написан в ключе «до». Тем не менее, пока Даффи продиралась сквозь его страницы, мы пару раз смеялись над сопротивлением Пенрода родителям и авторитетам. А я задумалась, что такое было в этом беспокойном мальчишке, что пленило воображение, а может быть и вызвало любовь, юный Харриет де Люсь. Может быть, сейчас я начинаю догадываться. Самой забавной сценой, насколько я припоминаю, была та, где Пенрода представляют его преподобию мистеру Кинослингу, который треплет его по макушке и говорит, «Уверен, мы станем закадычными дружками». Это та разновидность снисходительности, с которой я живу всю жизнь, и, возможно, я тогда смеялась слишком громко. Суть, тем не менее, заключалась в том, что Пенрад. был американской книгой, написанной американским писателем. Не похоже, чтобы она была так же известна в Англии, как за границей. Мог Пембертон, или Боб Стэнли, поскольку я теперь знала его имя, наткнуться на эту книгу или фразу в Англии? Возможно, конечно, но маловероятно. И разве отец мне не рассказывал, что Боб Стэнли... Тот самый Боб Стэнли, который был сообщником Горация Бонни-Пенни, уехал в Америку и занимался темными делишками с почтовыми марками. Легкий акцент Пембертона был американским. Старый Греминстерский с прикосновением нового света. Ну, я и дура. Еще один взгляд в окно сказал мне, что миссис Фейруэйзер ушла, и коровий переулок теперь пуст. Я оставила книгу на столе открытой, выскользнула за дверь и направилась мимо ремонтного гаража к реке. Сто лет назад река Эфон была частью системы каналов, хотя с тех пор мало что сохранилось за исключением Бечевника. В конце Коровьего переулка кое-где сохранились сгнившие остатки штабелей, которые некогда тянулись вдоль набережной. Но по мере того, как река подступала к церкви, ее воды выходили из своих обветшавших границ и местами разливались в широкие пруды, один из которых был в середине низкой болотистой местности позади церкви святого Танкрада. Я перебралась через ржавые ворота на церковное кладбище, где старые надгробья сильно покосились, словно плывучие буйки в океане травы. такой высокой, что я брела сквозь нее, словно по пояс в воде. Самые старые могилы и те, в которых были похоронены самые богатые прихожане, располагались ближе всего к церкви. А дальше, вдоль стены, сложенной из необработанных камней, были более новые. Были также вертикальные напластования – 500 лет непрестанного использования сделали церковный погост похожим на поднимающийся хлеб. Некоторое время я бесцельно бродила среди надгробий, читая фамилии некогда живших в Бишоплейсе людей Кумс, Незбит, Баркер, Хоур и Кармайкл. Здесь, под ягненком, вырезанным на могильном камне, лежал маленький Уильям, новорожденный сын Тули Стокера, который, если бы остался жив, был бы сейчас мужчиной 30 лет, старшим братом Мэри. Крошка Уильям умер в возрасте пяти месяцев и четырех дней от крупа, как гласила надпись, весной 1919 года, за год до того, как мистер Твайнинг упал с часовой башни в Грейминстере. Весьма вероятно, что доктор похоронен где-то поблизости. «На миг я подумала, будто нашла его», черный камень с острой пирамидкой сверху и выбитой надписью «Твайнинг». Но этот твайнинг при ближайшем рассмотрении оказался Адольфом, пропавшим в море в 1809 году. Его надгробие так отлично сохранилось, что я не могла сопротивляться желанию провести пальцами по его прохладной полированной поверхности. «Покойся с миром, Адольф», — сказала я, — «где бы ты ни был». Надгробие мистера Твайнинга, я знала это, если предположить, что у него оно есть, и мне было трудно поверить в обратное, не будет ни таким, как эти, из песчаника, накренившиеся, словно неровные коричневые зубы, ни таким, как эти, громоздкие, колонноподобные монументы со свисающими цепями и коваными оградами, отмечающими участки самых богатых и аристократических семей Бишоп-Лейси. включая несметное количество почивших делюсов. Я положила руки на бедра и остановилась по пояс в сорняках, окаймляющих границу церковного погоста. По другую сторону каменной стены был бечевник, а за ним река. Это где-то здесь скрылась мисс Маунджой, убежав из церкви сразу после того, как викарий призвал помолиться за упокой души Горация Бонни Пенни. Но куда она ушла? Я снова перебралась через ворота и оказалась на бечевнике. Теперь я четко разглядела тропинку из камней, лежащих среди лент водорослей прямо под поверхностью медленно текущей реки. Она извивалась через расширяющийся пруд к низкому песчаному берегу на дальней стороне, над и позади которого простиралась ежевичная изгородь, отделяющая поле, принадлежащее ферме мал -Лакет. Я сняла туфли и носки и ступила на первый камень. Вода была холоднее, чем я ожидала. У меня еще текли сопли и слезились глаза. И промелькнула мысль, что, наверное, я умру от воспаления легких через день-другой. И не успеете вы произнести слово «нож», как я стану постоянным обитателем погоста святого Танкрада. Размахивая руками, словно стрелками семафора, я осторожно побрела по воде. Добралась до извилистого берега. Схватившись за длинные стебли, я смогла взобраться на набережную, невысокую земляную насыпь, поднимающуюся между рекой и прилегающим полем. Я присела перевести дух и вытереть грязь с ног пучком дикой травы, росшей вокруг изгороди. Где-то недалеко пела овсянка. Внезапно она умолкла. Я прислушалась, но до меня доносился только отдаленный шум. Работали машины на ферме. Надев носки и туфли, я отряхнулась и пошла вдоль изгороди, которая на первый взгляд казалась непреодолимым переплетением колючек ежевики. Затем, когда я уже была на грани того, чтобы повернуть и пойти обратно по своим следам, я нашла его. Узкий проход в зарослях. Практически щель на самом деле. Я пролезла сквозь него и оказалась по другую сторону изгороди. В нескольких ярдах что-то торчало из травы. Я осторожно приблизилась, волосы на загривке поднялись от первобытного волнения. Это было надгробие, на нем грубо нацарапано имя Гренвеля Твайнинга. На покосившемся основании надгробия было единственное слово «Вале». «Вале» — то самое слово, которое мистер Твайнинг прокричал с крыши башни. Слово, которое Гораций Бони Пенни выдохнул мне в лицо, умирая. На меня нахлынуло волной. Умирающее сознание Бони Пенни хотело исповедаться в убийстве мистера Твайнинга. и судьба даровала ему лишь одно слово, которым он мог это сделать. Услышав его признание, я стала единственным живым человеком, способным связать обе смерти. Не считая Боба Стэнли, моего мистера Пембертона. При этой мысли по позвоночнику пробежала дрожь. На могильном камне мистера Твайнинга не были указаны даты, как будто тот, кто похоронил его, хотел придать забвению его историю. Даффи читала нам истории о том, что самоубийц хоронят за пределами церковных кладбищ или на перекрестках. Но я не особенно верила, считая это еклезиастскими байками старушек. Все же я не могла не думать о том, что мистер Твайнинг лежит под моими ногами, плотно завернутый в накидку магистра, словно Дракула. Но мантия... которую я нашла в тайнике на крыше Энсенхауса, которая теперь хранилась в полиции, не принадлежала мистеру Твайнингу. Отец ясно сказал, что мистер Твайнинг был одет в мантию, когда упал. То же самое говорил и Тоби Лонсдейл, давая интервью хроникам Хинли. Могли они оба ошибаться? Отец предположил в конце концов, что его могло ослепить солнце. Что еще он мне говорил? Я припомнила его точные слова, которыми он описал мистера Твайнинга, стоявшего на парапете. «Все его тело, казалось, засветилось», — говорил отец. «Волосы, выбившиеся из-под шляпы, были словно чеканный медный диск на фоне восходящего солнца, словно нимб святого в иллюстрированной книге». И тут я все поняла. Осознание правды нахлынуло на меня волной тошноты. Там, на стене, был Гораций Бонни Пенни. Гораций Бонни Пенни с пылающими рыжими волосами. Гораций Бони Пенни – актер. Гораций Бонни Пенни – фокусник. Это все была искусно спланированная иллюзия. Мисс Маунджой была права. Он на самом деле убил ее дядю. Он и его сообщник Боб Стэнли должно быть заманили мистера Твайнинга на крышу башни, вероятнее всего, обещанием вернуть украденную марку, которую они там прятали. Отец рассказал мне о выдающихся математических способностях Бонни Пенни. Шныряя по крыше, наверняка он так же хорошо изучил черепицы, как собственную комнату. Когда мистер Твайнинг пригрозил разоблачить их, они убили его, наверное, ударив по голове кирпичом. После такого падения смертельный удар было бы уже не обнаружить. А затем они имитировали самоубийство. Каждая деталь была спланирована хладнокровно. Возможно, они даже отрепетировали. На камни упал мистер Твайнинг. Но на парапете в лучах утреннего солнца стоял Бонни Пенни. И Бонни Пенни в позаимствованной конфедератке и мантии кричал мальчишкам во дворе вали Вале!», вале Слово, подразумевавшее только самоубийство. Сделав это, он нырнул за парапет, а Стэнли в этот самый момент бросил тело сквозь дренажное отверстие в крыше. Ослепленному солнцем очевидцу на земле показалось, что старик рухнул прямо вниз. На самом деле... Это ничто иное, как воскрешение Чанг-фу, поставленное на большой сцене. Изумленные глаза и все такое. Насколько ошеломляюще убедительным это было. И все эти годы отец верил, что это его молчание стало причиной самоубийства мистера Твайнинга, что это он ответственен за смерть старика. Какая страшная ноша, как ужасно. «Тридцать лет, пока я не обнаружила улики под черепицей Энсенхауса, никто даже не подозревал, что это было убийство!» Я протянула руку и прикоснулась к надгробию мистера Твайнинга, чтобы успокоиться. «Вижу, ты нашла его!» — сказал кто-то за моей спиной, и от этого голоса моя кровь заледенела. Я резко обернулась и оказалась лицом к лицу с Френком Тембертон.